18 часов пятьдесят пять минут. Фред Делио внимательно слушал объяснение доктора Бартлета о том, что запечатлелось на еще влажной рентгеновской пленке. Придется ломать запястье, выправлять кости и поместить руку в гипс. Делио кивал, делая вид, что слушает, но думал о другом. Поимка поля Дунован казалась ему безумным везением, фантастической удачей, даром судьбы. Хотя, если разобраться, это было просто законом вероятности. До сих пор везло Донавану. Ему везло целых четыре дня. Но, в конце концов, не могло везти вечно. Как это случилось? Произошел невероятный случай. Донаван сам выбрал передвижную библиотеку, не зная, что миссис Доун жила в Дагуэе со своим мужем, старшим сержантом. То есть Донавана привела в Дагуэй случайность. Но их система охраны все же сработала. Гелеон не хотел преуменьшать роль мальчика Талбота Кейтса. Он был хорошим мальчишкой и поступил правильно, сообщив своему отцу, что видел человека без обязательного значка, стоявшего на улице около передвижной лавки. Система значков себя оправдала. Мальчик проявлял к значкам даже больше интереса чем старшие. Талбот, которому исполнилось 10 лет, месяц назад, носил значок с большой гордостью, как знак своей зрелости. Все обитатели Дагуэя старше 10 лет получали такие значки. Таким образом, было неудивительно, что мальчик среагировал на отсутствие значка у Донована. Вид Донована — пятидневная щетина, лохматые волосы, грязная одежда — Мог вызвать подозрение у любого. Но именно сообщение сына об отсутствии значка безопасности у человека возле лавки заставило старшего сержанта Кейтса позвонить в контрразведку. Три минуты спустя сержант Джексон и два солдата арестовали Дунована. Гериор, осеянно слушавший Бартлета, прервал его. Все это хорошо, но мы должны немедленно поговорить с ним. Ну что ж сказал доктор Бартлет. «Вы сможете это сделать приблизительно через полчаса». «Нет», — ответил Делио, «я с ним поговорю, пока вы работаете». Все было в пользу Делио. Фактор неожиданности, измученность Донована, потрясение от хирургического вмешательства. После нагрузки, которую Поль вынес за четыре дня, он не сможет проявить достаточной твердости. Делио знал, что именно сейчас был наибольший шанс узнать то, что он хотел знать. Следом за Бартлетом Делио прошел в маленькую комнату, облицованную плитками, где у стола для осмотра сидел Донован. Он был раздет до пояса, его левая рука лежала в белой перевязи из холста. Медсестра помыла его лицо, он по-прежнему был небрит. Ему забинтовали ребра, на рану на лбу наложили белый лейкопластырь. Справа у его здоровой руки стоял кофейник. Дирио ждал, пока Бартлит объяснял Дуновану, что перелом запястья начал неправильно срастаться, и его придется сломать и поправить кости. Он будет пользоваться только местной анестезией. Дирио с интересом наблюдал за спокойной реакцией Дунована. «Доктор Бартлит сделал укол в левое плечо. Потребуется несколько минут, чтобы укол подействовал», — сказал он. «Я не спешу», — ответил Дунован. «Вообще я в этом никакого смысла не вижу». Неужели вы не хотите, чтобы ваше запястье правильно срослось? Спросил доктор Бартлетт. Для чего? Разве нельзя расстреливать столь несовершенный экземпляр? Не слишком ли вы драматизируете ситуацию? Спросил Делио, впервые обращаясь к Доновану. Донован посмотрел в глаза Делио. Вы так думаете? Я хочу спросить, не собираетесь ли вы вернуть меня в Тарсус и похоронить там со всеми? Я ведь единственный уцелевший. Но мистер Донован, начал доктор Бартлет. Диリオ быстро вмешался. Старше произошло несчастье. Диリオ видел, как Бартлет на него уставился и, пройдясь по комнате, встал между ним и Донованом. При этом Диリオ повернулся в сторону Бартлета, приложив палец к губам. Доктор Бартлет умолк. Скажите, мистер Донован, «Куда вы ходили во время вашей маленькой прогулки?» «Никуда», — ответил тупо Донован. «Просто бродил по горам. Я сломал запястье, искал дорогу в Тарсус, заблудился и не знал, как выбраться». «Неужели?» Дереки в ком головы дал понять доктору Бартлету, что пора начинать. Бартлет подошел к столу, пощупал запястье Донована, его руку, пальцы и спросил. «Здесь больно?» А так а так донован отрицательно покачал головой тогда прекрасно сказал бартлет — «лягте, пожалуйста на стол дерево старался уловить момент когда донаван увидит большой деревянный молоток которым доктор бартлет собирался сломать ему запястье дождавшись этого момента дерево спросил может быть вспомните получше донаван на сей раз немножко — Более правдивы. Мы все знаем о вашем звонке Арни. Донован приподнялся на операционном столе и оттолкнул Бартлета. — Где он? Что вы сделали с доктором Розенталем? — закричал он. — Мистер Донован, — сказал Делиолка ризненно. — Мы не чудовище. Доктор Розенталь чувствует себя прекрасно. — Кому еще вы звонили во время вашего путешествия? Вы должны учесть что мы вас уважаем. Вы решительный человек. Мы только так относились к вам все время. Чепуха, сказал Поль. Мне просто повезло, и повезло лишь настолько, чтобы позвонить один единственный раз. Ну что ж, не буду вас больше беспокоить. Спасибо вам, доктор Бартлетт, сказал Гелео и вышел с палаты. Он торопился в контору, чтобы позвонить в Вашингтон и сообщить фамилию арни Закрывая за собой дверь конторы, он услышал резкий удар молотка доктора Бартлета.